«Ну, казенный, не казенный, но решать, идти нам с тобой или нет, не тебе», на редкость рассудительно заметил он. «Хм, все-таки Лен ему мозги вправила». «А кому?» – удивился я. «Нам всем», – припечатала эльфийка, и даже Рин поддержал ее согласно мычанием. Сказать что-то более внятное на этот раз он попросту не смог. «Надо же, а я думал, что эльфы придерживаются традиции и этикета от и до». «Не переживай». Он о тебе такого же мнения. Ой, иди ты. Это что, молодым эльфам властелинов в пример ставят? Я сейчас со стула упаду. Ну, извините, покаялся я. Действительно, нехорошо вышло. Нагрубил, обидел. Просто я хотел сказать. А мне кажется, что нам болтать много не стоит. Проживав все, что хотел, внес свою лепту в разговор мой троюродный братец. А надо запастить всем необходимым. Тут, говорят, ярмарка началась. Э, «Э… Рин, а разве ты идешь с нами?» – на эльфийку было жалко смотреть. Будь ее воля, она немедленно сдала бы наследничка на ручки папе и с чистой совестью продолжила доставать меня. Но тут возникали две сложности. Первая. Ни папы, ни его гвардии в поле зрения не наблюдалось. А оставлять будущего правителя без присмотра? Уф, на такое наш страж не в жизни пойдет. И не поедет. А если она его лично будет провожить до Дубравы, я отправлюсь в дальнейшее путешествие в гордом одиночестве, так как шем теперь не отлипнет от нее ни на шаг. «Лин, ну что ты пристала к моему брату?» Ехинна сощурил глаза я. «Ну, проедемся мы с ним до да Саэлена. Там телепортов...» «С братом?» Недоуменно вздернула брови Лин. «Ну да». С младшим братом Рином, я приобнимая за плечи вновь жующего эльфа. Мы с ним наемничествуем помаленьку. Знаешь, у нас представители мелких обнищавших эльфячьих родов так принято. Сейчас вот свою старшую сестричку замуж выдали. Сбагрили, наконец-то, ухмыльнулся дар. Сопровождаем в столицу на медовый месяц. Надо отдать должное кузыну, он первый понял, куда я клоню и тут же состроил ехидно-надменную рожу, словно копируя мое выражение лица. Правда, когда я назвал его младшим, возмущенно фыркнул, но выступать не стал. Видимо, тоже домой не стремился. Страж же еще немного похлопал ресницами, а потом обреченно махнул на нас рукой, пробормотав что-то себе под нос. Если я правильно расслышал, то что один, что другой. Кровь одна. «Я не понял, это комплимент или...» Эльф тоже недоуменно вздернул брови. Только вот пить при этом ему не стоило. Поперхнулся только так. Пришлось оказывать братику первую помощь, со всей силы врезав между лопатками. Рин снес своим дивным лбом кружку со стола, разогнулся и мстительно прошипел. «Я тебе это припомню, братец!» «И почему я его не боюсь?» «Вы идете или тут сидеть будете?» Донесся до нас недовольный эльфийский вопль от двери. С радостью подскочив, мы наперед ринулись следом. Мне тоже интересно, что там за ярмарка. За завтрак, кстати, платил Шамид. Причем монеты были явно не торк римской чеканки. Когда я поинтересовался у оборотня, где он взял деньги, тот невинно сообщил. У знакомого одолжил. Подожди-ка, у Рыжика есть знакомые в этом городе. Тогда почему мне не... Ага, есть у него здесь знакомые. И у тебя есть. Знаешь, это тот мужичок, что к тебе в два часа ночи заходил. Восторженная Аханья. Слушай, я понял. Этот парень, небось, к тебе заходил ручку пожать, а здоровье справится. А Шем его выгнал. Ай-яй-яй, какой нехороший. И не говори. Лады, не буду. Самое интересное началось в звериных рядах, куда мы совершенно случайно завернули. Припасы решили взять в таверне. Без вещей вроде бы можно обойтись, во всяком случае мне. Коней никто менять не собирался. Так прикупили по мелочи. Зато где-то в этих самых рядах мы умудрились потерять Айлин. Причем и Ирин и Оборотень даже не заметили, когда от нас отстала стража. Ну, если кузена, я еще могу понять. Надоело вот так вот каждый раз высчитывать, насколько кто кому близкий родственник. То куда же этот новобрачный смотрел? Неужели заглядывал в корсеты проходящих мимо девушек? Впрочем, куда именно вопрос даже не стоял. Многоликий имел самый жалкий вид, когда, закусив губу, скользил взглядом по клеткам со зверьем. Судя по выражению лица оборотня, Рыжий бы с огромным удовольствием прибил всех, кто посмел обидеть несчастных зверушек. И кому какое дело, что среди этих самых несчастных каким-то образом затесалась тройка гарпий, торговец с сцарапанной физиономией уже успел испытать на себе остроту их когтей. Пара лакарских гидр, ядовитый плевок пятой головы одной из них чудом не попал Шамиту на сапог. Да, без бествилах. Благодаря задушевному пению этой милой клыкастой и шипастой животины с полным отсутствием музыкального слуха, несколько неосторожных покупателей уже оглохло. Наконец, блуждание по рядам мне попросту надоело, и я предложил разделиться. Рин тут же растворился в толпе, словно и не было его. Рыжий же почесал голову и задумчиво хмыкнул. «Тебя ни на минуту оставить нельзя. Я лучше с тобой пойду». «Нет, вы только посмотрите на него». Это я-то на продавцов зверем смотрю. Как бы то ни было, именно шамит и заметил Айлиниэль. Девушка, зачарованно разглядывая зверьков, замерла около одного из прилавков, полностью заставленного клетками. Мне так хочется зверушку, виновата протянула она. Я так и упал. Нет, ну вот куда катится мир, а? Как выполнить мою маленькую просьбу? Ну, давайте пойдем через стальную пустыню. Так ни за какие шиши, а самой захотелось так сразу. И вообще, зачем нам еще одна живность? Мало ей коней, шема да трима. Так, стоп, трим – это моя собственность. И вообще, она что, не видит? Да сейчас всем, кто этих самых животных в клетке посадил, того и гляди, голову отгрызет. Не превращаясь, кто поймет этих женщин? Возле нас мгновенно нарисовалась торговка. Хрупкая, смешливая девчонка. «Господа решили приобрести животное?» «О, вы не пожалеете. Такой коллекции, как у нас, вы не найдете нигде. Вот, например». Она уверенно ткнула пальцем в расположенную неподалеку клетку, в дальнем уголке которой сжался небольшой пушистый зверек. «Это очень, очень редкое животное. Водится только в стальной пустыне». Девушка уверенно распахнула дверцу и зашарила внутри рукой вытаскивая редкое животное. «И называется оно...» Пальцы нащупали зверька, и... Тот от души впился зубами в любезно подставленную руку. «Так, Ханг Я поперхнулся с мешком. Прелестное название для зверя. Вот только в приличном обществе его называть не рекомендуется. Девушка запрыгала, тряся кровоточащей рукой. Сам же редкий представитель фауны, отброшенный в дальний угол клетки... Противно зацокал-завещал. «Нира!» – прозвучал откуда-то из-за клеток раздраженный мужской голос. «Я же сотни раз просил тебя не ругаться!» «Эта тварь меня покусала!» – обиженно наябедничала девчушка. «Бедный зверек! Надо срочно купить ему противоядие!» – насмешливо бросил обладатель этого самого голоса. Высокий, мускулистый мужчина, выходя из-за клеток. Что-то мне в нем сразу не понравилось. Но вот что именно, понять я так и не смог. «Очень смешно, Рон!» – процедила девица, скользя по нему неприязненным взглядом. «А вдруг он боле...» Запнулась она, стрельнув глазками в сторону покупателей. Напарник, словно не заметив ее оговорки, усмехнулся еще шире. «Я и не сомневался, что тебе понравится. Иди, перевяжи руку!» – неожиданно серьезно продолжил он. «Я побуду с покупателями». Девушка прошмыгнула за клетки, а мужчина повернулся к нам. «Итак, чем могу быть полезен?» Оборотень, не отрывавший какого-то странного, потрясенно испуганного взгляда от клетки со зверьком, выдохнул. «Мы его берем». «Сколько?» «Не понял. Зачем нам еще один зверь?» «Семь золотых», – широкой улыбкой сообщил торговец. От названной суммы даже эльфийка замерла с открытым ртом. За такие деньги всего в паре шагов отсюда можно было купить породистого коня с родословной поветвистей Чамурина. — Сколько? — поперхнул собратень. Улыбка на лице продавца стала еще шире. — Семь золотых! — задушевно повторил он, приглаживая рукой стопорщенные черные волосы. — И тут до меня дошло, — тарг Да он же темный, причем из старшей знати. Я это сразу не то что не заметил, просто не поверил, будто бы здесь, в светлом городе, может быть темный, причем совершенно не маскирующийся, в отличие от меня. Но какого маргула он здесь делает? Да еще в качестве какого-то торговца зверьем. Ай ладно, в любом случае никакие животные нам не нужны, особенно такие дорогостоящие. И вообще, подобное расточительство наемникам совсем не свойственно. Однако оборотень был, похоже, совсем иного мнения, потому как тихо, одними губами сказал «Мы должны его купить». Не понял, кому это я чего должен? От моего праведного гнева Рыжего спасло только вмешательство Айлиниэль, которая тоже, услышав слова Шамита, поинтересовалась. «За пять продадите?» Торговец, не меняя задушевного тона, отрезал. «Извини, красавица, скидок не делаем, даже для эльфов». Страж сжала губы, а потом, явно почувствовав то же, что и я, вкратчиво поинтересовалась. «Ди?» «Вот еще, делать мне больше нечего, только цены на всяких зверей сбивать». «Да при здесь он?» – хмыкнул Шамид. «Что он может?» «Ах так!» Я широко улыбнулся торговцу и вкратчиво поинтересовался. «Для эльфов, значит, скидок не делаете. Торговец отрицательно макнул головой. А для темных... Прищурившись, я на несколько долгих мгновений позволил моему настоящему облику проскользнуть через черты лица эльфа. Полыхнули алым глаза, блеснули острые клыки. Через мгновение все пропало. Если кто и видел, так вполне мог счесть за легкое видение. В конце концов, когда такая жара, мало ли чего почудиться может. Зато у меня самого так неприятно загружилась голова, что если бы не Шем с Айлин, поддержавший меня с обеих сторон, я бы точно свалился под ноги торговцу. В глазах темного проскользнуло легкое удивление, но голос остался все таким же, чуточку насмешливым. «О, надо же! Кого только не встретишь в вольном каэфте!» И он серьезно добавил, «Увы, нет! А если я рассержусь, Вкратчиво поинтересовался я у продавца. Мужчина хохотнул. «Мне будет очень неприятно. Возможно, больно. Только вот, знаете, появление здесь, в вольных землях, представителя старшей знати в ярости...» «Текс», значит, он рассмотрел только то, что я темный. «Боюсь, это вызовет нездоровую реакцию. А то и приведет к ссоре между темными и светлыми землями. Нет, я, конечно, понимаю, что, возможно, вам лично вам глубоко наочьхать на мнение тёмного властелина и правителей светлых государств, но оно вам надо? Не знаю, как моим спутникам, а мне этот тёмный начинал нравиться. Ровный голос с лёгкой ноткой иронии, насмешливые глаза Таркмархар. Но он же из старшей знати. Я чувствую это. Так какого маргула торгуют здесь какими-то зверями? «Может, изгнанник?» «Кто вы? Кем вы были в Темной Империи?» В черных глазах мужчина впервые за время разговора блеснула. «Ярость?» «Вы думаете, что вы вправе спрашивать меня об этом?» Перстень хранителей матовой полосой блеснул на моей руке родовой печаткой клана старшей знати. Раскрываться полностью мне почему-то не хотелось. «А разве нет?» Остатки нежданных эмоций растворились появились лишь лёгкое удивление да ирония о никак молодой главародок нам завернул кого только не встретишь на каевской ярмарке порой здесь можно увидеть даже рона гардшхена бывшего а ныне отлучённого рыцаря ордена линц шерни оттейла